Глава 32. Москва. Дамир. Приехав домой поздней ночью, Дамир прошёл в обуви в гостиную и, не включая свет, сел на огромный диван. Снял пиджак, бросил его в конец дивана, затем закатал рукава чёрной рубашки и, откинувшись на спинку, устало вздохнул. «Ну вот и всё», — проговорил он на выдохе. Едва заметно улыбнувшись, провёл рукой по мягкой ткани и вспомнил, как на этом месте сидели его сыновья. «Ваш папа летит к вам». На душе было спокойно, как на дне моря. Хотя ещё недавно там шла беспощадная борьба за Аню и сыновей. «Проигрывать надо уметь», — хрипло проговорил он и прокрутил в памяти разговор с Мироном. «Хочу сказать тебе спасибо», — произнёс Дамир, как только они с Мироном отъехали от дома Аниной матери. Мирон заметно удивился его извинению. Видимо, он был настроен на совершенно другой разговор. «Возможно, решил, что Дамир начнёт качать права на детей и заявит о своём намерении продолжать бороться за Аню. До меня слишком поздно дошло, что, потеряв Аню, я допустил ошибку», говорил Дамир, глядя на дорогу. «И я захотела её исправить, несмотря на то, что она замужем. Хотел вернуть её. А когда узнал, что она родила от меня, вообще перестал видеть берега. Честно скажу». Дамир бегло взглянул на Мирона и усмехнулся. «Я презирал тебя за то, что ты занял моё место и намеренно делал всё, чтобы тебя устранить». Остановившись на светофоре, он медленно втянул носом воздух и откинулся на спинку водительского кресла. «Но Аня ясно дала понять, что любит тебя и что у меня нет никаких шансов», — на выдохе проговорил он. «И судя по тому, что о тебе рассказывали парни, ты стал им хорошим отцом», — Дамир поведал Мирону о том, как Арс и Тима гостили в его доме. «Аня не говорила, что ты забирал детей» злобно уставился на него Мирон. «Ты их выкрал? Ну а ты как бы поступил на моём месте?» Тронувшись на зелёный, усмехнулся Дамир. «Тебе бы не захотелось познакомиться с собственными сыновьями, о существовании которых ты не знал до недавнего времени? И надо сказать, не зря я забрал их!» Подметил он, выставив указательный палец. «Я для себя многое понял. Понял, что дети не сразу начнут называть тебя папой. Мирон всё ещё был на взводе, и это неудивительно». Дамир понимал его состояние, и если бы оказался на его месте, то точно убил бы любого, кто посмел бы претендовать на его семью. «Ну почему сразу папой?» – пожал плечами Дамир. «Я изначально знал, что нам понадобится время, чтобы друг другу привыкнуть. Но дело даже не в этом. Просто я сделал для себя кое-какие выводы. Понял, что мы друг другу чужие, нет никаких гарантий, что во мне однажды проснутся отцовские чувства. Поковырялся в себе и решил, что дети тебе на нахрен не сдались прорычал Мирон, стиснув челюсти. «Я готов был уничтожить тебя за то, что ты чуть не развалил мою семью, за все подставные встречи с дизайнером, за сообщения от неё, за все переживания Ани. А ты сейчас говоришь о каких-то долбанных выводах? Да мне глубоко плевать на них. Я хочу, чтобы ты раз и навсегда запомнил одну вещь. Никто не занимал твоё место. Ты освободил его сам. А я по праву занял его и теперь никуда с него не сдвинусь». Правда, кололо глаза, но и здесь с Мироном было не поспорить. Место Дамир уступил сам, и Аню сам упустил, и детей. Вместо того, чтобы возвращать любимую женщину, забрался на вершину своего тщеславия и гордо уехал в Дубай. В итоге ни семьи, ни детей. Но теперь Дамир признал, это не повод налетать коршуном на чужие гнезда и разорять их. Нужно видеть свое, когда-нибудь, в будущем. А Аню и ее семью оставить в покое. Поднимаю белый флаг. Подъехав к аэропорту, ответил Дамир и, остановив машину, развернулся к Мирону. «Аня и парни любят тебя», — сказал он и протянул ему руку. «Береги их и продолжай о них заботиться». И про себя добавил. «Иначе я не упущу возможность забрать их себе».